Бронированный человек, известный под именем Рикоганея, использовал заклинание «Мировая телепортация», чтобы попасть на заранее оговоренное место встречи. Он появился прямо перед своим компаньоном, который уже ждал его там. «Прости, я задержался». «Да ладно, не бери в голову, я тоже только что прибыл», – ответил ему никто иной, как лидер команды адамантового ранга Аллея Капля, Азут. Он был одет в свой привычный силовой костюм. Так что Рику пришлось говорить, смотря на него снизу вверх. Азут не был честен в этом вопросе, он ждал тут уже минут пять. А что касается причины, почему Рик знал это, он уже какое-то время наблюдал за этим местом издали. На это были очевидные основания, опасения насчет того, что Азут окажется приманкой. Если бы подчиненные короля заклинателя действительно следили за Азутом, Рик бросил бы его и вернулся в свою страну. И поэтому он даже сначала проверил свое окружение на предмет слежки, прежде чем начал проверять Азута. Тем не менее, в этом заключалась иная опасность, для подтверждения которой ему следует поговорить с ним. Вот почему Рик появился перед Азутом. «Прости, ца, она убежала. Думаю, она направилась в вашу сторону. Ты покончил с королем-заклинателем?» «К несчастью, нет. Хотя ты и помог мне своими силами. Очень жаль. Цаиндоркус Вайсион, который назвался перед королем-заклинателем Риком Аганея, склонил голову. «Возможно, другие лорды-драконы скажут, что для долгоживущего лорда-дракона, стоящего на вершине мироздания, такой поступок унизителен, но отца не особо это волновало. Если, поклонившись, он обретет благосклонность другой стороны, то будет кланяться сколько угодно раз. В этом нет необходимости. Это я виноват, что не сумел задержать ту женщину подольше. Тебе не удалось победить из-за нехватки времени, да?» Ца долго и упорно размышлял над тем, какой ответ лучше опишет ситуацию, и в итоге осторожно ответил «это не так». «Нет, Азут, несмотря на то, что этот премьер-министр кладовского королевства альбеда к сожалению, была тебе не по зубам, ты всё ещё смог задержать её на столь долгое время. Серьёзно, ты очень помог. Я не смог уничтожить короля заклинателя, потому что он оказался куда сильнее, чем я ожидал, и только». «По правде говоря, всё именно так и обстояло». Когда они встретились ранее, Азуту было поручено увести Альбеда подальше от барьера. На самом деле он считал, что Альбеда скорее всего, убьет Азута. Но думал, что если он скажет об этом вслух, то Азут больше не предложит ему свою помощь. Поэтому он не раскрывал ему все детали плана. Учитывая вышесказанное, то, что Азуту удалось пережить схватку с Альбедо, было действительно впечатляюще. Важнейшей задачей для отца была подготовка к сражению с игроками, несущими злой умысел в этот мир. так что он не хотел без необходимости растрачивать свои силы. Тем не менее, у него возникли сомнения, или точнее, он не мог кое-что понять. И конечно же это было, почему Азут выжил. Это верно, что его силовой костюм мог повысить уровень атаки и защиты пользователя, а также предоставить тому различные способности. Однако ни запас здоровья, ни запас маны он не повышал. Его можно сравнить с хитиновым панцирем, что покрывает мягкие внутренности насекомого. Пусть их столкновение с Альбедо было недолгим, кое-что он понял сразу. Она была гораздо сильнее Короля Заклинателя. Возможно, Король Заклинатель лучше умел управляться с большими армиями, и поэтому он не мог проявить свои сильные стороны в битве один на один. В любом случае, Азут не был достаточно силен, чтобы суметь пережить прямое столкновение с Альбедо. Так как именно ему удалось выжить? «Азут, у тебя есть идеи, как нам справиться с той демоницей Альбедо?» «Нет, это практически невозможно». Мне пришлось использовать весь арсенал костюма и разорвать дистанцию как можно сильнее. И это, чтобы хотя бы выжить. Так вот, как все было, подумал Ца. Верно, Альбеда не использовала дальнобойные атаки, и при ней не было дальнобойного оружия. А значит, все, что Азут сказал, имело смысл. Его предыдущие предозрения показались ему излишними. Ца стала стыдно за свои мысли. Ему казалось, что Азут мог предать его и заключить сделку с Альбедо. а может и с самим королем-заклинателем. Поэтому то, что он учитывал различные возможности, было нормальным. В конце концов, они с Азутом не были друзьями и лишь временно работали вместе. К тому же, у него все же не было неопровержимых доказательств, что Азут не, пр не предал его. «Да, хорошо. Я назвался королю-заклинателю именем Рикаганея. Просто помни об этом. И если король-заклинатель спросит, скажи, что оно поддельное. Рикаганея? Оно что-то значит?» «Нет, нет. Просто это было первое, что пришло в голову. Но если в мире есть кто-то с таким именем, то из-за этого у него могут возникнуть большие проблемы». Это было лишь наполовину правдой. На самом деле он никогда не слышал, чтобы Аганея использовалась как фамилия, но имя Рик действительно существовало. Это может спровоцировать агрессию короля заклинателя по отношению к человеку с таким именем, что далеко не пустяк. И правда – А пример министре колдовского королевства альбеда тоже не стоит забывать. Они оба тихо усмехнулись. Конечно, если бы кто-то с именем Рикоганея действительно существовал, то тут было бы не до смеха, особенно для этого кого-то. Пока отца смеялся, в его голове возник образ. Демоница по имени альбеда Королю-заклинателю не удалось прорваться через барьер, так что он не представлял особой угрозы. Но эта демоница была способна прорваться через заклинание дикой магии, мировой разделяющий барьер. Это заклинание дикой магии среднего ранга создавало пространство отдельное от реального мира. Барьер не давал проникнуть внутрь никакими обычными способами, а также пресекал любые попытки телепортации. То, что альбеда удалось проникнуть через него, означало, что она либо могла использовать дикую магию, либо владела предметом мирового класса. И хотя он не мог сказать, игроком она была или нипом но исходя из её поведения хозяин-слуга, он склонился к последнему – Но если так, то почему же Айнс сам не взял этот мировой предмет, а отдал его Альбедо? Это так и осталось тайной. А если это альбеда была игроком, а король-заклинатель Нипом? Такое предположение не было абсурдным. Занять вторую позицию в иерархии этого мира, возможно, было наиболее безопасным решением. Быть может, у короля-заклинателя тоже был предмет мирового класса. Но раз он не смог пробиться через барьер, то это маловероятно, да? А может в этот раз он просто не взял его с собой? Это несомненно было возможно. Он слышал от Рика, что были гильдии, которые владели и двумя предметами мирового класса. Так что возможно у них тоже было два таких предмета. Ца, а насколько силен король-заклинатель? Раз уж даже ты не смог победить его, то он должен быть действительно силен. Если вот взять меня... Нет, взять этот костюм. С ним можно победить? Не обижайся, зуд, но нет». его даже мне одолеть будет непросто. Ясно. Но спасибо за твою помощь. У меня уже есть примерное представление о том, на что в основном он способен. Конечно, если бы я вновь оказался в битве с королем-заклинателем один на один, то смог бы одержать верх. И хотя он так сказал, но если он станет полагаться на этот доспех, то добиться победы будет крайне трудно. К тому же, если король-заклинатель будет и в следующем сражении полагаться на магию призыва, он не сможет предсказать его действия, возможно ему стоит подготовить место сражения. Но, вздохнул Цайндоркус, если он будет не слабее этого вампира, то этому доспеху возможно предстоит серьезный бой. Однако, если бы он не использовал свой доспех, а вышел против короля заклинателя лично, он бы не проиграл. И даже если король заклинатель оказался бы столь же силен, как и тот вампир, сражайся он со своим настоящим телом, проблем бы не было вообще». Впрочем, если бы он дал им больше времени, чтобы распространить своё влияние, всё вышло бы из-под контроля. «Ну, неудивительно, ты же сильнейший лорд-дракон в мире!» «Не думаю, что я сильнейший. Есть много тех, кто сильнее меня. «Ммм, я могу победить короля заклинателя только потому, что я оказался его естественным врагом». Навыки Ца были наиболее эффективны против нежити. В той битве он также подтвердил, что его навыки работают на короля заклинателя. Поэтому Цапа считал, что этот противник не заслуживает особых мер предосторожности. В сравнении с королем-заклинателем, деменица альбеда была намного опаснее. «Я прошу прощения, но, Азут, если вновь возникнет подобная ситуация, ты все еще готов помочь мне?» «Вновь?» «Мммм...» Азут мрачно пробормотал одну лишь фразу. Цап понял смысл его слов и больше не спрашивал. Спустя какое-то время Азут наконец заговорил. расти падет?» «Возможно. Я мало чем смогу помочь, даже если захочу». «Ясно. Значит, мне снова придется отвлекать эту демоницу. Я мог бы, но ты же понимаешь, есть вероятность, что в следующий раз не смогу выиграть хоть сколько-нибудь времени, так?» «Верно. В следующий раз они могут и не разделиться. Вот почему, если вдруг по какой-то причине эта демоница не будет сопровождать короля заклинателя, станешь ли ты сражаться против него вместе со мной?» Если Азут возьмёт на себя призванных существ, то Ца определённо справится с королём-заклинателем.